Мария прибыла на несколько часов раньше клипера. Лигов не успел съехать на берег, как в бухту вошел Иртыш. «Мария, Мария!» — с волнением говорил Лигов, крепко сжимая руки девушки. «Сколько времени минуло в разлуке! Как я ждал тебя!» Олег Николаевич с любовью смотрел в ее лицо. Он забыл обо всем, что было вокруг, и видел перед собой только Марию. «Наконец-то они вместе!» Она не изменилась, такие же темные, горящие глаза — и тяжелые черные косы. Мария. Лигов сделал движение, чтобы обнять Марию, но она отвела его руки, и тихо, чтобы никто, кроме них, не слышал, сказала, «Я люблю тебя, Олег». Девушка произнесла это без смущения, но чувствовалось, что она трудом сдерживает волнение. На ее смуглых щеках пылал румянец, губы были полооткрыты, словно ей не хватало воздуха. Мария взяла Лигова под руку и громко проговорила, «Пойдем, я познакомлю тебя с попутчиками». Они направились к небольшой группе людей в штатском платье, стоявших недалеко от них, у трапа. Лигов осмотрелся. На клипере «Иртыш», который стоял на якоре в жемчужной бухте, было все тихо. Отзвучали последние команды офицеров, на палубе остались только немногие пассажиры и вахтенные. Остальные в своих каютах готовились сойти на берег после многомесячного путешествия. «Ты должен поблагодарить господина есинского быстро вполголоса проговорила Мария. «Это он устроил меня на иртыш, как свою дальнюю родственницу». Она подвела Лигова к низенькому, непомерно полному человеку, одетому, несмотря на жару, в темный фраг. На его шее был туго повязан пышный галстук. Точно колобок, решил Лигов, скользнул взглядом по круглому лоснящемуся лицу человека с пухлыми щеками и холеной русой бородой. Владислав Станиславович Есенский протянул руку капитану и стал рассматривать его своими бегающими глазками. На благодарность Лигова он отрицательно закачал головой и, жестикулируя перед лицом руками, бархатистым голосом заговорил. «Не за что, не за что, многоуважаемый Олег Николаевич! Я счастлив, что смог вам оказать услугу. Почитаю своим долгом помогать вам, единственному китобою русскому». Лигов проникся симпатией к этому толстяку и, дружелюбно улыбаясь, проговорил. «Ваша услуга цены не имеет», — он с любовью посмотрел на Марию. «Теперь я вечный должник ваш и рад буду чем угодно» благодарить. Есинский учтиво расшаркался и представил свою семью. Жена его такая же пухлая, как и муж, несмотря на свой пожилой возраст и морщинки на блеклом лице, жеманничала и говорила в нос с французским прононсом, растягивая слова. Дочь Тамара, тоненькая двадцатилетняя девушка, с нескрываемым любопытством смотрела на Лигова. Когда он пожал ей руку, Ее худощавое с голубыми глазами лицо зарделось, покраснел даже лоб, обрамленный шелковистыми кудрями. «Моя подруга», — говорила Мария Лигову, — «она тебе все знает». Тамара вновь покраснела и, улыбнувшись, мягко проговорила. «Я была уверена, что китобои — очень страшные люди, обязательно великаны и с кинжалами за поясом». Все рассмеялись, Лигов спросил. «Значит, вы разочарованы?» «Я боялась за Марию, а теперь спокойно», — сказала Тамара. «Где же вы охотитесь на китов?» При этом в опросе дочери Есинский насторожился, но Лигов этого не заметил. «Там, где солнце из воды всплывает по утрам», — шутливо ответил Лигов. Есинский был разочарован. «Пойдемте к нам. Сделаю из вас настоящего китобоя». «Тамаре больше нравится военный флот», — с лукавой улыбкой сказала Мария, — заставив смутиться Тамару. Ясинские негромко засмеялись, любуясь дочерью. Лигов вопросительно посмотрел на Марию. Она глазами указала на командирский мостик. Там ходил рослый молодой лейтенант. Капитан улыбнулся, что еще более смутило девушку. Лигов стал прощаться. «Вас, господа, обязательно прошу ко мне в гости на шхуну. Вон она!» Он указал на свое судно, — стоявшая почти у самого берега. Есинский пристально посматривал на шхуну Мария, сказал, «Обязательно будем, Олег Николаевич, нам с вами есть о чем поговорить. Собственно говоря, вы ведь и являетесь одной из причин моего переселения на Дальний Восток». Лигов удивленно поднял брови, но Владислав Станиславович не стал объяснять. Об этом потом, потом. Лигов и Мария спустились в Вильботт, который поджидал утрапа. В него уже были снесены вещи Марии. Ходов радостно приветствовал девушку. С благополучным прибытием Марии Ивановны. Его рябой лицо расплылось в улыбке. Боцман был счастлив за своего капитана. Теперь, когда у Олега Николаевича сердце больше не будет тосковать о Марии, дела у них пойдут еще лучше. Подгоняемый дружными ударами весел, вельбот быстро шел по голубой воде к шхуне. Мария, увидев на свое имя на носу судно, благодарно пожала Лигову руку. Она была растрогана. Когда поднялись на палубу, он сказал, «Вот ты у себя дома». «Дома», — повторила Мария, и глаза ее стали печальными. Она вспомнила Петербург, уютную квартиру на набережной Невы, могилу отца в дальнем углу кладбища. Девушка заплакала. Лигов, обняв ее за плечи, Повел в каюту. Пуэль ворвался к Джиларду с таким видом, словно за ним гналась стая разъяренных собак. Было раннее утро. В спальню через жалюзи струилась освежающая прохлада. Джилард наслаждался покоем, и вдруг этот спившийся испанский проходимец в несвежем белом костюме в захватанной соломенной шляпе. До сих пор Пуэль посещал Джиларда днем и, Или под вечер, тогда у него была унылая физиономия и всегда просящий взгляд. Сегодня его трудно было узнать, он не мог оставаться на месте ни секунды. Его шляпа была сдвинута на затылок, руки беспрерывно жестикулировали, лицо его подергивалось. но что случилось?» — недовольно спросил Джиллард, выходя из спальни в халате. «Что вас заставило примчаться в такую рань?» «Капитан Удача в ганалулу быстро проговорил Пуэль, дыша на советника винным перегаром. «Какой капитан Удача?» — пожал плечами Ульям. «Русский капитан Лигов, будь он проклят!» — закричал Пуэль. «Тот, который оставил вас на гнеющем судне?» — засмеялся Джиллар. И сразу же перешел на деловой тон. «Зачем он здесь? Не знаете? Надо знать. Займитесь этим». «На шхуне есть гарпунер Рогов», — проговорил Пээль. «Он без разрешения Совета Лиги...» «Знаю, Джиллард посочувствовал себя охотником и шахматистом. Сейчас ему предстояло выследить этих русских, разгадать их планы и разыграть такую партию, которая бы обязательно кончилась выигрышем». В полдень он был в особняке Яльмара Рюда. Старый китобой с ножницами в руках ходил вокруг клумбы с яркими голубыми цветами. Нарезая букет, он выслушал сообщение Джиларда. Когда советник умолк, рюд сказал, «О приходе шхуны Лигова мне сообщили утром. Есть постановление совета Лиги, Рогов будет убит. Когда? Как только сойдет на берег. Он будет остерегаться и останется на шхуне». «Пусть сегодня вечером ваш Пуэль попытается заманить его в таверну «Черный парус», — предложил Рюд. «Остальное мы устроим». Перед вечером, оставив уснувшую после волнения Марию, Лигов с Боцманом съехали на берег. Он торопился повидать Ольхова. Рогов, проводив капитана до трапа, сказал, «Узнайте, можно ли мне сойти со шхуны». Гарпунер с тоской посмотрел на зеленые берега, подернутые первыми нежными сумерками. Ольхов встретил Лигова с некоторой обидой. С утра узнал о вашем приходе. День мая жду, а вы не торопитесь. Сам не мог к вам явиться. Вот что-то нога пошаливает. Ольхов сидел в шезлонге. Правая его нога лежала на низеньком табурете. Мы, конечно, не торопились, но, — начал Лигов, — Лжанин остановил его. «Вид у вас как у именинника, чему так рады?» Лигов рассказал о Марии. Ольхов искренне обрадовался за Олега Николаевича и, прося прощения за выговор, сказал «Желаю счастья, Олег Николаевич!» Он крепко пожал руку капитана. «К вашей свадьбе я приготовил подарок, только придется его тайком грузить на шхуну». «Гарпуную пушку!» «Так точно! И не одно, а две!» — торжественно добавил Ольхов. Он рассказал Лигову, как ему удалось через третьи руки купить пушки у члена Совета Лиги и гарпунеров Лигов не знал, как благодарить Ольхова. «Да бросьте свои благодарности!» — говорил Ольхов. «Вот лучше подумаем, кто у вас гарпунером станет. Рогову придется учиться стрелять. Кстати, ему надо остерегаться». Совет Лиги очень настроен против него.